«Очень мило с вашей стороны так на это смотреть. Я самая обыкновенная женщина, поверьте. Публика так ко мне добра, так добра. Вы хорошенькая девушка и молоденькая, юность прекрасна. Мы всегда старались предоставить молодежи возможность себя показать. В конце концов, мы не вечны, и мы считаем своим долгом перед публикой готовить смену, которая займет наше место, когда придет срок». Джулия произнесла эти слова своим прекрасно поставленным голосом так просто, что Джун Денвер воспрянула духом. Ей удалось обвести старуху, место дублерши у нее в кармане. Том Феннел сказал, если она не будет дурой, то знакомство с Роджером вполне может к чему-нибудь привести. «Ну, это случится еще не скоро», «Мисс Лэмберт», — сказала она, — ее глазки, хорошенькие темные глазки, засверкали. «Тут ты права, голубушка. Еще как права. Поспорю, сыграю лучше тебя даже в семьдесят». «Я должна подумать. Я еще не знаю, какие дублеры понадобятся нам для следующей пьесы». «Поговаривают, что Эвис Крайтон будет играть девушку. Я могла бы дублировать ее». Эвис Крайтон. На лице Джулии не дрогнул ни один мускул. Никто бы не догадался, что это имя для нее что-нибудь значит. Мой муж упоминал о ней, но еще ничего не решено, и я ее совсем не знаю. Она талантлива. Думаю, что да. Я была вместе с ней в театральной школе. И, говорят, хорошенькая, как картинка». Поднявшись, чтобы показать, что аудиенция окончена, Джулия сбросила с себя королевский вид. Она изменила тон и в одну секунду стала славной, добродушной актрисой, которая с радостью окажет дружескую слугу, если это в ее силах. Ну, милочка, оставьте мне ваше имя и адрес, и если что-нибудь появится, я вам сообщу. Вы не забудете про меня, мисс Лэмберт? «Нет, милочка, обещаю, что нет. Было так приятно с вами познакомиться. Вы славная девочка. Найдете сами выход. До свидания. Черта лысого она получит что-нибудь в моем театре», — подумала Джулия, когда та ушла. «Грязная шлюха! Совратить моего сыночка! Бедный ягненочек! Стыд и срам, да и только таких надо карать по всей строгости закона!»